Глава 19 Одни ищут благо или счастье во власти, другие в науке, третьи в сластолюбии. Те же люди, которые действительно близки к своему благу, понимают, что оно не может быть в том, чем владеть могут только некоторые люди, а не все. Глава 19 Они понимают, что истинное благо человека таково, что им могут обладать все люди разом, без раздела и без зависти. Оно таково, что никто не может потерять его, если он сам того не захочет. Паскаль. 1. Только один есть у нас непогрешимый руководитель всемирный дух, проникающий нас всех вместе и каждого как единицу. влагающий в каждого стремление к тому, что должно. Тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени, и в нас велит нам стремиться к Богу, и в этом стремлении всё более и более соединяться друг с другом. Истинная вера влечёт к себе не тем, что обещает благо верующему, о том, что представляет единственное прибежище спасения от всех бед и смерти. Спасение не в обрядах и исповедании веры, а в ясном понимании смысла своей жизни. Вот всё, что я хотел сказать. Хотел сказать я то, что мы дожили в наше время до того положения, в котором нам нельзя долее оставаться. И что хотим мы или не хотим этого, мы должны вступить на новый путь жизни. И для того, чтобы нам вступить на этот путь, нам не нужно ни выдумывать новой веры, ни новых научных теорий, которые могли бы объяснить смысл жизни и руководить ею. Главное, не нужно и никакой особенной деятельности, а нужно только одно освободиться от суеверий, как лжи христианской веры, так и государственного устройства только пойми всякий человек, что он не только не имеет никакого права, но и возможности устраивать жизнь других людей, что дело каждого устраивать, блюсти только свою жизнь, соответственно тому высшему религиозному закону, который открыт ему, и само собой уничтожится то мучительное, несоответственное требованиям нашей души. И всё ухудшающееся и ухудшающееся зверское устройство жизни так называемых христианских народов. Кто бы ты ни был, царь, судья, земледелец, мастеровой, нищий, подумай об этом, пожалей себя, пожалей свою душу. Ведь как бы ты ни был затуманен, а дурён своим царством, властью, богатством, как бы ты ни был измучен, озлоблен своей нуждой и обидой, ты так же, как и мы все, обладатель или скорее проявитель того же духа Божьего, который живёт во всех нас и который в наше время ясно, понятно говорит тебе: зачем, для чего ты мучишь себя и всех? С кем имеешь общение в этом мире? Только пойми, кто ты, и как с одной стороны ничтожно, то, что ты ошибочно называешь собою, признавая себя в своём теле, как необъятно велико то, что ты сознаёшь истинно собою, твоё духовное существо. Только пойми это и начни каждый час своей жизни жить не для внешних целей, а для исполнения того истинного назначения твоей жизни, которое открыто тебе и мудростью всего мира, и учением Христа. и твоим собственным сознанием. Начни жить, полагая цель и благо твоей жизни в том, чтобы с каждым днем все больше и больше освобождать дух свой от обмана в плоти, все больше и больше совершенствоваться в любви, что в сущности одно и то же. Только начни делать это, и с первого часа дня ты почувствуешь, Какое новое и радостное чувство сознания полной свободы и блага всё больше и больше будет вливаться в твою душу. И что больше всего поразит тебя, как те самые внешние условия, которыми ты так был озабочен и которые всё-таки так далеки были от твоих желаний, как эти условия сами собой оставляют тебя в твоём внешнем положении или выводя из него перестанут быть препятствиями и будут только все большими и большими радостями твоей жизни. И если ты несчастлив, а я знаю, что ты несчастлив, подумай о том, что то, что предлагается тебе здесь, выдумано не мною, а есть плод духовных усилий, всех высших, лучших умов и сердец человечества». И что в этом одном единственное средство избавиться тебе от твоего несчастья и получить величайшее благо, доступное человеку в этой жизни. Вот это я и хотел прежде чем умереть, сказать своим братьям. 2 июля 1908 года. Ясная Поляна. Приложение первое к главе 3. Самые вредные люди повешены или сидят по каторгам, крепостям и тюрьмам. Другие менее вредные десятки тысяч людей, выгнанные из столиц и больших городов и голодные, оборванные, бродят по России. Явные полицейские хватают, тайные разведывают и следят. Все вредные правительству книги и газеты извлекаются из обращения. В Думе идут споры ораторов разных партий о том, как соблюсти благо народа, строить или не строить флот, так или иначе устраивать крестьянское землевладение, как и почему собирать или не собирать собор. Есть люди, которые ходят по кулуарам, есть кворам, блоки, премьеры и всё до капельки. как у всех цивилизованных народов. Казалось бы, чего же еще? А между тем распадение существующего строя жизни именно теперь и именно у нас в России все больше и больше приближается. Ну хорошо, вы, правительственные люди, перевешаете, перестреляете еще 5, 10, 30 тысяч, как очевидно вы, подражая прежним европейским подавлением революций, И собираете сделать. Но ведь кроме петли, виселицы, шпионов, винтовки, приклада, тюрем, есть ещё силы духовные, самые могущественные, гораздо более сильные, чем всевозможные виселицы и тюрьмы. Ведь у всех задавленных вами верёвками и застреленных вами, надвырытых ими для них живых могилами, были и есть отцы, братья, жёны, сёстры, Друзья, единомышленники, если казни эти избавляют вас от тех, которые зарыты в могилы, то эти казни возрождают не только в их близких, но и в чужих людях вдвое больше и вдвое злейших врагов вам, чем те, которые вами убиты и зарыты в землю. Чем больше вы перебьёте людей, тем меньше вам возможности избавиться от главного врага вашего. от ненависти к вам людей. Своими преступлениями вы только удесятеряете эту ненависть и делаете её для себя более опасной. Но мало того, что вы среди близких казнённым увеличиваете врагов своих и увеличиваете их ненависть, вы этими самыми казнями увеличиваете и в совсем посторонних, и вам, и вашим врагам людях. то чувство жестокости и безнравственности, с которыми вы думаете, что боретесь этими казнями. Ведь казни эти не делаются сами собой теми бумажками, которые вы пишете в своих судах и министерствах. Казни делаются людьми над людьми. Молодой бывший солдат с явным недоумением о том, как надо относиться к этому, рассказывал мне, как его заставляли рыть траншею. Могилу для 10 живых, приговорённых к расстрелу. И как заставляли одних солдат убивать этих приговорённых, а других стоять заряженными винтовками позади убивающих и быть готовыми стрелять в этих, если они поколеблются в исполнении требуемого от них страшного, нечеловеческого дела. Разве может пройти даром для душ человеческих исполнение таких ужасных дел? По приказу всех властей, которых им внушено уважать и считать священными, на днях я прочёл в газете сообщение о том, как какой-то несчастный генерал-губернатор отдал приказ, в котором выражал похвалу и одобрение двум по его выражению молодцам городовым назначив им по 25 рублей награждения за то, что они застрелили безоружного пленника, который соскочив с повозки, хотел убежать от них. Я не поверил этому ужасному поступку начальства и написал в редакцию газеты, прося подтверждения. Мне прислали подлинный приказ и объяснили, что такие похвалы за убийство самые обыкновенные явления, и самые высокопоставленные лица высказывают такие похвалы. Разве могут такие дела и такие слова проходить бесследно? Не могут такие дерзко высказываемые, извращённые мысли и чувства не оставлять страшных следов развращения, безнравственности, жестокости в душах людей, участвующих в таких делах и читающих такие приказы. не могут такие дела и приказы не вызывать в людях и недоверия, и презрения к тем людям, которые предписывают эти ужасные, противные человеческой совести дела, и хвалят, и награждают за них. Так что, если казнены тысячи людей, то сколько десятков, сотен, тысяч людей, участвовавших так или иначе в этих делах, развращены этим участием? лишены этим участием последних остатков религиозных и нравственных основ и подготовлены к тому, что если не ненавидеть ещё, то уже презирать людей, совершающих такие дела, и совершать при первом случае те же самые злодейства против тех самых людей, которые теперь заставляют делать их против врагов своих. о влиянии прочитываемых миллионами газетных известий о том, сколько казнено и приговорено к смерти, печатаемых каждый день как известия о переменах погоды, которые должны и не могут не повторяться ежедневно и постоянно. Если читающие каждый день такие известия и не спрашивают себя, как примирить такие, совершаемые по повелению высшей власти дела, Не говорю уже с Евангелием, но с шестой заповедью Моисея, то не могут противоречия эти не отозваться в душе людей и пренебрежением к заповедям, к религии вообще и к власти, совершающие дела явно противные и религиозному закону, и совести. Разве не ясно, что совершаемые правившими властями злодеяния, имеющие целью избавление себя и видимых врагов правительственной власти, подготавливает для себя вдвое в 10 раз больше врагов невидимых и злейших казалось не может не быть очевидным всякому мыслящему человеку что такая деятельность правительства не может улучшить положение это должно быть очевидным не только посторонним но и самим правителям не могут они не видеть ясно чту своей деятельности не могут не видеть и всей преступности ее, не могут не видеть потому, что учение Христа о любви к врагам, которое так старательно скрывалось и скрывается людьми, живущими насилием, хотя и не вполне, в полном и истинном его значении, а некоторыми частными проявлениями, но все-таки проникл уже в сознание людей христианского мира, и думаю, что не ошибаюсь, Особенно живо воспринято было простым рабочим русским народом, который теперь так усердно развращается правительством. Если Марк Аврелий мог, несмотря на всю свою кротость и мудрость, с спокойной совестью и воевать, и распоряжаться казнями людей, то люди христианского мира уже не могут этого делать без внутреннего сознания своей преступности. И какие бы они ни придумывали лицемерные и глупые гагские конференции и условные наказания, все эти лицемерные глупости не только не скрывают их преступлений, но напротив, показывают то, что они сами знают, что то, что они делают, дурно. Сколько бы они ни уверяли себя и других, что они по каким-то высшим соображениям делают те ужасные преступления всех законов и божеских и человеческих, которые они не переставая делают, они не могут скрыть ни от себя, ни от всех добрых людей всей преступности, порочности, низости своей деятельности. Ведь все уже знают теперь, что убийство, какое бы то ни было, гадко, преступно, дурно. Знают это и все цари, министры, генералы, сколько бы они ни прятались за какие-то выдуманные высшие соображения. То же самое и революционеры, каких бы то ни было партии, если они допускают убийство для достижения своих целей. Сколько бы ни говорили они о том, что когда власть будет в их руках, им не нужно будет употреблять тех средств насилия, которые они употребляют теперь. Поступки их столь же безнравственны и жестоки, как и действия правительств, и потому точно так же, как и злодейства правительств, производят такие страшные последствия – озлобление, озверение, развращение людей. Отличается их деятельность только тем, от чего она и представляется менее преступной, Что чта деятельности стоящего во власти правительства очевидно, тогда как деятельность революционеров, проявляемая большей частью в теории и только урывками на практике, во времена революции, как у нас теперь, не так очевидна. Приёмы же и средства борьбы у тех и других одинаково чужды свойствам человеческой души и основам христианского учения, и одинаково озлабляя людей, и доводя их до высшей степени неразумения и изверения не только не достигают той цели, которую они выставляют, но напротив, только отдаляют людей от возможности достижения её. Положение и деятельность обеих враждующих сторон, правительства и революционеров, как в России, так и во всём христианском мире, с их средствами улучшения быта народа насильем подобны людям, которые для того, чтобы согреться, ломают стены того дома, в котором живут и топят ими. Приложение 2 к главе 7. Христианское учение в его истинном значении, признающее высшим законом жизни человеческий закон любви, не допускающий ни в каком случае насилия человека над человеком, учение это так близко сердцу человеческому, даёт такую несомненную свободу и такое ниотчего независимое благо и отдельному человеку, и обществом людей, и всему человечеству, что казалось бы стоило только узнать его, чтобы все люди приняли его за руководство своей деятельности. И люди действительно Несмотря на все усилия церкви скрыть этот закон, всё более и более понимали и стремились осуществить его. Но горе было в том, что к тому времени, когда христианское учение в его истинном значении стало выясняться людям, большая часть христианского мира уже привыкла считать истинной те внешние религиозные формы, которые не только скрывают от людей истинный смысл христианского учения, Но и утверждают прямо противоположные христианскому учению государственные установления. Так что для восприятия христианского учения в его истинном значении людям христианского мира, более или менее понявшим истину христианства, нужно освободиться не только от веры в ложные формы извращённого христианского учения, но ещё и от веры в необходимость неизбежность того государственного устройства, которое установилось на этой ложной церковной вере. Так что хотя освобождение от ложных религиозных форм всё убыстреясь и убыстреясь совершается, люди нашего времени, откинув веру в догматы, таинства, чудеса, святость Библии и другие установления церкви, не могут все-таки освободиться от тех ложных государственных учений, которые основались на извращенном христианстве и скрывают истинное. Одни люди, большинство рабочего народа, продолжая по преданию исполнять то, чего требует церкви, и отчасти веря в это учение, без малейшего сомнения верят, именно верят истинные. И в то, возникшие в церковной вере и основанные на насилии государственные устройства, которые ни в каком случае не могут быть совместимы с христианским учением в его истинном значении. Другие же люди, так называемые образованные, большей частью уже давно не верящие в церковное и потому и ни в какое христианство, также бессознательно верят, как и люди народа, В то государственное устройство, основанное на том самом насилии, которое в видено и утверждено тем самым церковным христианством, в которое они давно уже не верят. Так что одинаково верят в необходимость насилия как главное орудие устройства общества, как те, которые, как рабочий народ, верят в законность существующего устройства общества, так и так называемые образованные люди, которые стараются постепенно исправить или революционным переворотом изменить существующее. И те, и другие не только не признают, но не могут себе представить устройство общества, как только основанное на насилии. Вот это-то бессознательная вера, вернее суеверие людей христианского мира в законность поддержания устройства мира насилием и в законность и неизбежность самого насилия, вот это-то вера, основанная на извращённом христианстве и прямо противоположная истинному, хотя люди, освободившиеся от веры в лжехристианство, и не признают этого, и составляла и составляет до последнего времени Главное препятствие для принятия людьми всё более и более выясняющегося для них в наше время христианского учения в его истинном значении. Приложение 3 к главе 8. Стоит только упомянуть об учении Христа, воспрещающем противление злу насилием, И люди, принадлежащие к привилегированному в сравнении с чернорабочими сословию, и верующие, и неверующие, только иронически улыбнутся на такое упоминание, как будто положение о возможности непротивления злу насилием есть такая очевидная нелепость, про которую нельзя и говорить серьёзным людям. Большинство таких людей, считая себя нравственными и образованными людьми, Будут серьёзно говорить и спорить о троичности Бога, о божественности Христа, об искуплении, таинствах и тому подобном, или о том, какая из двух политических партий имеет больше шансов на успех. Какой союз государств более желателен? Чьи предположения более основательны социал-демократов или социалистов-революционеров? Мы эти и другие совершенно согласно убеждены в том, что они противлению злу насильем нельзя говорить серьёзно. От чего же? От того, что люди не могут не чувствовать, что признание положения о непритивлении злу насильем под корень разрушает всю установившуюся их жизнь и требует от них чего-то нового, неизвестного и кажущегося им страшным. От этого-то и происходит то, что вопросы о троичности, о бессеменном зачатии, о причастии, крещении могут занимать людей религиозных. Также могут занимать людей нерелигиозных вопросы о политических союзах, партиях, о социализме и коммунизме, но вопросы о непротивлении злу насилием им представляются какой-то удивительной бессмыслицей. И тем больше бессмыслицы, чем большими преимуществами при теперешнем устройстве мира пользуются люди. От этого происходит и то, что наиболее резкое отрицание учения, а не противление и непонимание его, всегда пропорционально степени власти, богатства цивилизации людей. Люди, занимающие важные положения во власти, люди очень богаты, Люди, привыкшие к своему положению, и люди оправдывающие это положение, как большинство учёных, только пожимают плечами в ответ на упоминание, а не противление. Люди менее значительные, и менее богатые, и менее учёные, менее презрительны. Ещё менее презрительны люди ещё меньшей важности достатка и учёности. но все-таки все люди, жизнь которых непосредственно основана на насилии, хотя и не одинаково презрительно, но всегда отрицательно относятся к мысли о возможности приложения к жизни учения о непротивлении злу насилием. Так что если бы решение вопроса об освобождении себя от извращенного христианского учения и вытекающего из него допущения насилия, нарушающего любовь, И признание христианского учения в его истинном значении зависело только от людей цивилизованных, пользующихся в нашем обществе в материальном отношении лучшим, в сравнении с большинством рабочего народа положением, то предстоящий переход людей от жизни, основанной на насилии, к жизни, основанной на любви, ещё не был бы так близок и настоятелен, как он близок и настоятелен теперь. И особенно у нас в России, где огромное большинство народа, более 2/3, ещё не развращено ни богатством, ни властью, ни цивилизацией. И так как этому большинству народа нет причины и выгоды лишать себя благолюбной жизни, допуская в неё возможность насилия, то среди этих людей, не развращённых ни властью, ни богатством, ни цивилизацией, И должна бы начаться та перемена строя, которую требует совершившееся уяснение христианской истины. Приложение 4 к главе 17. Но как ни странно, кажется мне, ослепление людей, верящих в необходимость, неизбежность насилия, Как мне неотразимо очевидно, для меня неизбежность, непротивление, неразумные доводы убеждают меня и могут неотразимо убедить людей в истине непротивления. Убеждает только сознание человеком своей духовности, основное выражение которого есть любовь. Любовь же, истинная любовь составляющая сущность души человека, Та любовь, которая открыта учением Христа, исключает возможность мысли о каком бы то ни было насилии. Полезно ли, не полезно ли, вредно ли, безвредно будет употребление насилия или претерпения зла, я не знаю и никто не знает. Но знаю, и знает это всякий человек, что любовь есть благо. Благо и любовь ко мне, людей, и еще большее благо, И любовь моя к людям. Самое же великое благо это любовь моя к людям, не только не любящим меня, но, как и сказал Христос, ненавидящим меня, обижающим меня, делающим мне зло. Как не странно это кажется тому, кто не испытал этого. Это так. И когда вдумываешься в это и испытываешь это, то только удивляешься, как мог я не понимать этого. Любовь, истинная любовь, любовь отрицающая себя и переносящая себя в другого, есть пробуждение в себе высшего всемирного начала жизни. Но она тогда истинная любовь и тогда даёт всё то благо, которое она может дать, когда она только любовь, освобождённая от всего личного. от всякой малейшей доли пристрастия для себя к предмету любви. И такая любовь может быть только к врагу, к ненавидящим, обижающим. И потому предписание любить не любящих, а ненавидящих, не есть преувеличение, не есть указание на возможность исключений, но есть только указание на тот случай, ту возможность получения высшего блага, какую даёт любовь. То, что это так должно быть, вытекает из рассуждения, и стоит испытать это, чтобы убедиться. Так что в случае обиды, нападения станут дорогими, желательными. Так что вникнув в сущность свойств души человеческой, мы увидим, что она такова, что отвечание злом на зло заставляет её страдать, и напротив, Отвечание любовью на зло даёт высшее доступное ей благо. И потому всякое противление злу злом есть лишение блага. Всякое любовное отвечание на зло есть приобретение блага. И такого блага, которое уничтожая личность, и потому давая высшее благо, уничтожает вместе с тем и всякое страдание, и главное, вызывающее сопротивление погло страх смерти